Маленький старичок Сергита развернулся, грозяз сключенным пальцем в возвышающемуся над ним гиганту. Ты не должен никогда произносить моего имени, никогда. Безименный это именно то и значит, без гильдии, без ранга, без имени. Если хочешь обращаться ко мне, старик. Лорд Чансу весело посмотрел на него. Как хочешь, старик. Ученица, познакомься со стариком. Ханакура, если это действительно было его имя, снова повернулся Куили. Он хихикнул и улыбнулся, показав беззубый рот. «Я тоже служу ей», — сказал он. «Приветствую тебя, старик». Лорд Шансура схохотался. «А это?» Он опустился на одно колено и протянул руки к лодке. Затем он резко вскочил, подхватив юношу, первого. Юноша висел в воздухе, крепко удерживаемый за плечи могучими руками Шансу. И лучезарно улыбался к Уилле, словно в столь необычном появлении не было ничего недостойного». Или словно седьмые постоянно подобным образом забавлялись с первыми. Голос великана доносился откуда-то из-за грязно-белого кильта юноши. «Это наш талисман! Ученица Куили! Позволь мне оказать тебе беспримерную честь представить бесстрашного новичка Катанжи, воина первого ранга!» Затем он отпустил его. Новичок Катанжи неуверенно приземлился на ноги, пошатнулся, но удержался на ногах. И улыбнулся, нашаривая рукоятку меча, висевшего на его левом плече, а затем быстро рассказал Шансу: "Снечёжка кому-нибудь голову, возможно, что и себе". Катанджи пожал плечами, продолжая улыбаться, и отдал честь вышестоящему в штадской манере. Смущённая Куили ответила ему. Ей очень редко приходилось быть формально представленной первому. Рабов и нищих никогда не считали за людей. Лорд Шансу не только обладал своеобразным чувством юмора, но и, вероятно, не любил формальностей и ритуалов. Юный кот Анжи был черноглазым бесенком. Его единственная метка на лбу была новой и свежей. Черные вьющиеся волосы коротко подстрижены, как у ребенка. В волосах едва держалась заколка. Но никакого конского хвоста, естественно, не было. Он был грязен, но не так, как на Нжи, и на нем не было кровавых пятен. Вспомнив историю Нанджи, Куили могла предположить, что ученик Катанджи пренег колдексу воина лишнего канона. Нанджи, вероятно, был его наставником, поскольку наверняка ни один седьмой не взял бы под свою опеку первого. Однако возможно, этот необычный шанцу был способен даже на такое. "Приветствую тебя, новичок", сказала Куили. Его большие глаза с серьёзным видом смотрели на неё. «Твое любезное гостеприимство уже ясно для меня, ученица». Его взгляд опустился ниже, задерживаясь на ее одежде. Куили посмотрела вниз и увидела, что весь ее правый бок испачкан. На выцвевшем желтом одеянии отчетливо выделялись полосы жира и, возможно, даже крови, оставшиеся после того, как ее обнимал Нанджи. Она подняла взгляд со смешанным чувством стыда и гнева, и в тот же момент новичок от Нанджи отвернулся, нарочито ухмыляясь. Наглый чертёнок. Больше нет заблудших душ, капитан, обратился лорд Шанцу к двоим оставшимся в лодке мужчинам. Тогда, может быть, вы сойдёте на берег поесть и отдохнуть, прежде чем отправляться в обратный путь? О нет, ми лорд, Капитан был толст и подобострастен. Вероятно, он был очень рад, что избавился от столь странного груза. Считалось, что меняющий курс на борту приносит кораблю счастье. И обычно богиня быстро отсылала его обратно домой. Но лорд Шансу был беспокойным пассажиром. Мы не можем заставлять её ждать, ми лорд, объяснил моряк. Да прибудет она с тобой, Шансу протянул руку. к мешочку на поясе и бросил вниз несколько монет, блеснувших в лучах солнца. Свободные меченосцы платят золотом простым лодочникам. Ну что ж, ученица, семеро из нас хотели бы позавтракать. Лорд Шансу снова повернулся к Уилли, находясь явно в хорошем расположении духа. Его веселил её изумлённый вид. Двое воинов, две рабыни, юноша, ребёнок и нищий. Что это за армия? Затем он снова угрожающе нахмурился, глядя вдоль пристани на исчезающую в ущелье дорогу. Он резко повернулся к Нанджи. "Транспорт". На лице Нанджи отразился ужас, и он вытянулся в струнку. "Я забыл, ми лорд. Забыл". Ты Нанджи судорожно сглотнул. "Да, ми лорд". На мгновение шансу бросил взгляд на Куиле, потом снова на Нанджи. "Надеюсь, такое случилось впервые", мрачно сказал он. «Ученица, у нас проблема. Полагаю, нам придется карабкаться, по крайней мере, до вершины этой скалы?» «Боюсь, что да, милорд». Шансу снова повернулся к лодочникам, возившимся с парусами. «Подождите, бросьте нам несколько тюфяков и тент. Спасибо, счастливого пути». Он нагнулся, отвязывая канат. Нанджип подскочил к другому, внимательно глядя за тем, что делает Шансу, и в точности копируя все его действия. Кандору никогда не стал бы играть роль матросса или носильщика. Однако этот странный седьмой собрал тюфяки и парусину и направился вдоль пристани в сторону берега. Изумлённая Куиле вынуждена была семенить рядом с ним. Ученица, ты можешь найти для нас повозку? Старик, вероятно, справился бы, но тёлка. Он снова ухмыльнулся, произнося это имя. Дорогая тёлка потеряла сандалию. Я не могу позволить, чтобы она повредила свои прекрасные мягкие ножки. Я уверена, что сумею найти повозку милорд, сказала Куилли. Повозка для лорда седьмого ранга. И остались ли в селении мужчины, чтобы запрячь лошадь? Она достаточно часто видела, как это делается. Вот и прекрасно, весело сказал Шансу. Они достигли берега, где пристань нависала над сухими камнями. Он быстро расстелил на досках парусину, потом спрыгнул вниз и положил под них тюфяки. Когда подошли его спутники, он протянул руки и без всяких усилий спустил их вниз. Нам здесь будет достаточно удобно, пока ты не вернёшься. Постараюсь обернуться как можно скорее, ми лорд. Спешить некуда. Мне нужно побеседовать наедине с Нанджи, и сейчас, похоже, как раз подходящая возможность. На его лице снова появилась добродушная улыбка. Куили что-то смущённо пробормотала. Она была сама не уверена, что именно, и направилась в сторону дороги. Когда она вошла в ущелье, солнце скрылось за облаками, и мир стал более мрачным и тусклым. Она не солгала, но оставила этих воинов в неведении относительно угрожающей им опасности. Она должна попытаться предотвратить кровопролитие, милосердная богиня. Кого она должна была защищать? Работников или колдунов или воинов?